Глава 3. Утро добрым не бывает. Добравшись до работы, я поняла это особенно отчетливо. К тому, что в холодильнике не хватает койко-мест, не привыкать. Когда строили морг, людей в городе проживало раза в два меньше, чем сейчас. К трупам на полу секционного зала тоже. А куда их девать, если в холодильник не влезают, а столы нужны для работы? Но когда окрестности служебного входа напоминают батальное полотно, становится не по себе». «Труповозка, что подъехала прямо передо мной, оказалась забита чуть ли не доверху, и санитары сбились с ног, не успевая оформлять и заносить покойников. А уж когда я, переодевшись, зашла в зал... «Доброе утро, Мария!» Шеф невозмутимо, словно бы не услышав мою тираду, повернул голову. «Полностью разделяю твое мнение». «Шеф у секционного стола — редкое явление. Обычно он занимается только сложными вещами» вроде того случая когда мужчину намотала на вал и мы всем бюро соображали как же описать то что нам привезли сколько когда меня вызвали где то около полуночи уже было по две сотни к утру прибавилось я написал докладную с просьбой не проводить судебно медицинское исследование вчерашних скоропостижно скончавшихся но ответа пока нет Тропы везут я снова прочувствовано выругалась «Если учесть, что обычно у нас выходит два 3 трупа на одного эксперта за смену, объемы предстоящей работы впечатляли». «Мария». В голосе шефа мелькнуло неодобрение. «Будучи солидарен по существу вопроса, осмелюсь напомнить, ты все-таки леди». «Леди не потрошат трупы», — хмыкнула я. «Не знаете, сколько всего за вчера?» «Наши статистику пока не дали. Зарубежная тоже собрана не слишком хорошо». «Думаю, точных цифр раньше, чем через месяц не дождемся, если дождемся вообще. То, что есть, варьирует по городам, но в целом получается 15-20% взрослого населения. Плюс дети. Среди них однозначно выживших меньше умерших». «Сколько-сколько?» – выдохнула я. Шеф подхватил под локоть. «Маша?» «Сейчас я отстранилась. Всё нормально». Все просто замечательно. Только вот дышать темно, и воздуха не видно». Я опустилась на корточки, сцепив руки на затылке. Преодолевая сопротивление мышц, разогнула шею. Быстрый и надежный способ обеспечить прилив крови к мозгу, чтобы избежать обморока. Пару раз приходилось пользоваться. Если уж дожила до своих лет, ни разу не уподобившись изнеженной барышни, то и начинать не стоит. Медленно выпрямилась». Это десятки тысяч только в нашем городе. Да. Присядешь? Нет, все нормально, повторила как заведенная. Все нормально. Осмыслить это было невозможно. Шеф, сказал я на миг, забывшись, прошу прощения, Олег Афанасьевич. Да ладно, чего уж там, усмехнулся он. Будто я не знаю, как вы меня зовете. Прошу прощения, вы ничего не перепутали? Я бы очень хотел перепутать. Можно понадеяться, что у нас статистика окажется другой. Но я уже сделал несколько звонков, и, судя по услышанному, боюсь, как бы на самом деле все не оказалось еще хуже. Ясно. О причинах что-то говорят? Пишем «Острая коронарная недостаточность плюс сопутствующим грипп». Ох ты ж, ёпарасэте. Я осеклась, вспомнив замечание. Какая я леди к черчам собачьим. «Оно и к лучшему. Леди создания прекрасные, но исключительно декоративные. И все же выслушивать очередной выговор не хотелось. «Мария, мы же взрослые люди. Ничего другого сверху и не скажут». «Угу», — буркнула я. «Противно». Шеф промолчал. «Я сняла с вешалки пластиковый фартук. Олег Афанасьевич, а где все?» Он взглянул на часы, такие же стерильно-белые, как и кафель, на котором они висели. Еще 10 минут до начала рабочего дня. Один детский прозектор уже работает там, в соседнем крыле. Санитары тоже пришли. Сейчас новые трупы примут, будут одевать и укладывать тех, что я ночью вскрыл. Вы не ложились? Хоть какая-то польза от бессонницы. Да и не могу я думаю. Женщины плачут. Он вздохнул. Двое сотрудников позвонили и попросили свои законные три дня на похороны близкого родственника. Думаю, примерно к обеду они сообразят, что все равно осмысленно заниматься похоронами нынче не выйдет. Почему? Подумай. Я подумала. Крепкая словечко вырвалось само. Шеф сделал вид, будто не заметил. Если сами не приедут, я их вызову. А потом задействую свои каналы, чтобы помочь с похоронами. У тебя кто-то есть? «Подруги, сын. Четыре месяца было. Может, и без меня справиться, но, если что, попрошу помощи». «Хорошо, буду иметь в виду. Докладную, как я уже говорил, написал, но не уверен, что подействует. Трупы везут. Согласно закону, к нам должны заставить всех, а мы должны всех исследовать. Так что придется как-то справляться с этим потоком». «И с ворохом бумажек, сопровождающих этот поток. Похоже, надо будет здесь поселиться». Формально сроки проведения судебной экспертизы не ограничены. Определено лишь, что в течение суток после установления причины смерти должно быть выписано свидетельство, а тело выдано родственникам. Но во что превратятся все эти трупы без холодильника через недельку, если родственники покойных не возьмут нас штурмом до того? «Вадим скоро должен студентов подогнать», — продолжал шеф. «Какая-никакая, помощь. И придется поработать сверхурочно. «Да я уж поняла», — пробурчала я. «Чувствую, в ближайшее время скучать не придется». Студентов оказалось трое. Маловато, но, учитывая вчерашний денек, удивительно, что и эти до кафедры доехали. Вадим скрывал труп, подробно объясняя, что к чему. Студенты жались друг к другу, почти не задавая вопросов. «Странно. Обычно к пятому курсу народу море по колено». А сфотографироваться с органокомплексом в руках едва ли не дело чести, будет чем шокировать приятелей. То ли события, напоминающие дурдом, подействовали, то ли трупов все же многовато для неподготовленной психики. Впрочем, мне-то что за дело? Своих забот хватает. Я как раз закончила с описанием, когда Вадим подвел длиннющего парня с рыжими вихрами, торчащими из-под колпака. «Вот тебе подмога!» «Отпустить я их должен в 1150 «Ясно». Я перевела взгляд на студента. «Как зовут?» «Вася». «Вася», — передразнила я. «Вы, доктор, привыкайте. Василий Иванович». «Да уж, повезло парню. У родителей явно было извращенное чувство юмора. Тем не менее». «Лечебник?» «Да». «Я так понимаю, Василий Иванович, теорию вы знаете». Того, что сейчас показал преподаватель, вам хватит для самостоятельной работы или лучше повторить? Лучше повторить. Хорошо. Давайте так. Я работаю, вы рассказываете, что видите и как бы писали протокол. Ошибетесь, поправлю. После этого, пока я работаю со следующим, вы заполняете документы. Я проверяю и пока составляю свой акт, вы вскрываете следующего и описываете. Будут вопросы, зовете меня. Понятно? Он кивнул. «Вот и славно!» Я глянула на его руки, поморщилась. «Перчатки у вас дрянь. Возьмите нормальное вон в той коробке и приступим». Студент оказался толковым. Вскрытие провел честь по чести. Медленно, правда, пока он с одним возился, я с двумя управилась. Но все, помощь. «А можно я останусь?» Спросил он, глядя на часы. «У нас потом лекции по социальной медицине и стоматологии. Скука смертная». «Здесь веселее, что ли?» «Здесь я помочь могу, а не дрыхнуть две пары. Видно ведь, что рук не хватает. Пусть остается», — вмешался шеф. «Работа и правда непочатый край». «Что ж, пусть остается». «Хотя, по большому счету, наши усилия сейчас можно сравнить с попыткой вычерпать океан чайной ложкой. 30 40 минут на труп, еще 20 на оформление акта, то его часть, что можно написать, не дожидаясь лабораторных исследований». Итого, если шеф не пробьет разрешение не вскрывать вчерашних, через несколько дней мы будем завалены подгнивающими тропами, А что пробьет сомнительно. Чиновники от медицины руководствуются не здравым смыслом, а некими высшими соображениями. Например, «кабы чего не вышло» или «задница у меня одна». Теоретически они правы. Под шумок можно много чего наворотить. Приспать ненужного ребенка помочь зажившейся на этом свете бабульке покинуть бренный мир, чтобы освободить жилплощадь, раз и навсегда решить проблему с надоевшим супругом и не делить совместно нажитое имущество. Но никакие высшие соображения не изменят главного. Исследовать все тела мы не в состоянии. И при таком темпе работы, как сегодня, проглядеть причину смерти расплюнуть. «Мы тоже останемся», — вмешалась девушка. «Какая уж тут стоматология!» Шеф глянул на часы. «Хорошо. Только доктора не обижайтесь, но сперва побудете на побегушках. Сейчас мы скинемся, смотаетесь в магазин тут через квартал, поднимемся на кафедру, пообедайте с нами. Потом продолжим работать». «Война войной, а обед по расписанию?» – хмыкнула девушка. «Да. Если хочешь, чтобы мозг служил тебе верой и правдой, его нужно кормить. Тем более, когда война». Пока студенты бегали, я звякнула Иву, предупредила, чтобы домой не ждал. Душ в здании есть, переночевать можно на кафедре. Судя по тому, что я слышала края уха во время работы, никто из наших домой тоже не собирался. Тем более, что шеф обещал доплату за сверхурочные часы. Если обещал, значит, сделает. Трупы везли. Полиция, похоже, додумалась до оптимизации, Вместо того, чтобы отправляться на каждый труп по очереди, привозить к нам и возвращаться обратно, сортировала вызовы по домам и загружала машину сразу под крышу. Скорая не появлялась ни разу. Видимо, им не до трупов, больных хватает. А что их должно быть много, я не сомневалась. Муж тоже не собирался сегодня ночевать дома. А может, и не только сегодня. К ним, как и к нам, везли и везли. Вчера пострадавших в авариях. Сегодня тех, кого не довезли вчера, плюс обычный контингент. Человеческому телу не прикажешь отменить острый аппендицит из-за того, что вокруг дурдом. В общем, его оставалось только посочувствовать. Живые больные бывают крайне невыносимы. А когда их, очевидно, больше возможностей врача, невыносимы вдвойне. Ближе к вечеру студентов мы уже отпустили, но официальный рабочий день еще не закончился. Позвонила Аня. Попросила взаймы. На похороны. Ничего странного. Погребение удовольствие дорогое, даже если экономить. А с тех пор, как отец ее ребенка растворился в неясных далях, с деньгами у Ани было не очень. Не голодали, но и не шиковали особо. А уж откладывать на черный день и вовсе не получалось. «Маша, они только за гроб просят пятьдесят тысяч». «Сколько? Ты что, собираешься заказать гроб красного дерева с наворотами?» «Бестакно, конечно, так говорить, и похороны близкого — личное дело, но...» «Нет, говорят, это самый простой», — она всхлипнула. «Маш, я бы продала что-нибудь, но нечего». «Гони их в шею. Самый простой гроб столько стоить не может. Что за агентство?» «Не знаю. Позвонили сегодня с утра, говорят, мы знаем, что у вас горе поможем. Маш, думаешь, мошенники? Откуда они знают?» «Может, и не мошенники. У ребят из ритуальных агентств прикормленные люди везде. Начмет поликлиники, подписывающие свидетельства о смерти. Или поменьше сошка, через которую проходят подобного рода документы. Человечек в полиции, знающий, куда сегодня выезжали на трупы. Вариантов много. Не согласится один, найду другого. Но чаще всего соглашаются. На то, что платит государство, сыт не будешь. А тут копеечка, и вроде как ничего дурного не делаешь». Родственники и впрямь частенько растеряны, совершенно не зная, куда обращаться. Они и визитку оставили, и прайс-лист, тут телефоны есть. Она назвала номер. Номер я не знала, но посмотреть список недолго. С нами работают все агентства, что есть в городе, или мы с ними не разберешь. В нашей обязанности входит установить причину смерти и выдать тело обмытое, одетое, и в гробу, причем гроб предоставляют родственники. Вот тут и подключается ритуальное агентство. Вообще-то при нашем бюро конторка работает, где все мы на полставки числимся. В подготовке тела к погребению есть нюансы. Мало кто хочет, чтобы близкий, погибший, скажем, в ДТП, лежал в гробу с месивом вместо половины лица. Или начал разлагаться, не дотянув до похорон. Или... Да мало ли этих нюансов. Словом, мы получаем приличную прибавку к зарплате, Ритуальщики, свою прибыль, государство, налоги, родственники, покойника в лучшем виде. Все довольны. Но поскольку иногда родственники заказывают гроб в левом агентстве, все эти конторы мы так или иначе знаем. Телефон был настоящий. Агентство при кладбище. Я перезвонила Ане, посоветовала договариваться с ними о месте для могилы, катафалке и прочем, а с гробом я разберусь. В коридоре перед помещением ритуальщиков стояла толпа. В том самом, знакомом многим состоянии озверевшей очереди в присутственном месте. Я сунулась было к двери, но дорогу тут же преградила тетка в черном. «Куда?» «По делу». Я попыталась ее обойти, но баба встала насмерть. «По какому?» «По важному». «Все стоят, и ты постоишь. Нашлись тоже высшая раса». «Постою», кивнула я. С превеликим удовольствием отдохну хоть. Только скажите на милость, пока я тут стою, кто будет вашими покойниками заниматься? Пушкин? Или свидетельства о смерти сами напишутся? Это в деревне на самый крайний случай покойника можно за ограды кладбища похоронить, а то и вовсе в саду закопать. В городе без бумажки никуда не денешься. «Быстро только!» проворчала тетка, отступая. Я шагнула внутрь в комнатушку, протолкалась к прайс-листу, Судя по виду, только сегодня приклеен ему вместо старого, присвистнула. Ай, молодцы! до чего быстро сообразили? Припираться с огрызающимся продавцом бесполезно, он ничего не решает. Продавить директора я, наверное, не сумею. Вот ведь незадача: столько народу перемерло, а всякая дрянь жива-живехонька. Придется к шефу обращаться. Обещал помочь значит, сделает. Рычаги, чтобы надавить на агентство, у него есть. Шеф был в кабинете, как и все наши, собравшиеся попить чайку и отдышаться. Там же оказались те двое, что брали выходные для похорон. — С гробами я решу, — сказал шеф. — С транспортом сложнее. Катафалк у них всего один. Кто платит, тот и заказывает музыку. — Скинемся, грузовик арендуем, — отмахнулся коллега. — С могильщиками что делать? Техники не хватает. Вручную копать разве? Ни за какие деньги договориться невозможно. Я пробовал. Шеф кивнул. Я думал, дворника Джека попрошу друзей подогнать, а он тоже. «Сами вырым», — вмешалась я. «Вас здесь двое взрослых сильных мужчин». «Почему двое? А я?» — скинулся Вадим. «Обижаешь, Мария?» «Прошу прощения, четверо сильных мужчин, ну и я в деревне выросла, лопаты махать умею, вырым. Только, Олег Афанасьевич, при всем уважении...» «Действительно», — снова подал голос Вадим, «не надо вам». Все-таки руководитель руководить должен, а не ямы рыть. Так и скажите. Стар стал да немощен. Шеф, поморщившись, потер левое плечо. Спорить не буду. Поможете? Мы неструйным хором подтвердили. Поможем. Шеф заночевал в кабинете. Комнатушку дежурного эксперта, ему всю ночь по городу мотаться, уступили мне. Мужчины устроились в помещениях кафедры, сдвинув столы в классе. Я честно попыталась заснуть, не вышла. Та степень усталости, когда слишком вымотан, и чем больше ёрзаешь в постели, тем хуже становится. Промучившись полчаса, я от души выматерилась и поползла к компьютеру, прихватив по пути оформленные за последние два дня акты исследования. Больше сотни набралось, надо же. Для полноценной статистики немного, но в медицине чаще всего и приходится иметь дело с маленькими выборками — «Так что мне хватит. Должны быть закономерности. Не может не быть. А там, уже зная, что объединяет погибших, можно подумать и о возможном источнике воздействия на фактор риска». Шеф заглянул в кабинет, когда я методично забивала информацию в статистическую программу. «Не спится, Мария?» «Думаю». Он глянул в экран, пролистал стопку актов. «Маловато выборка получается». «Это точно». Ну, смысл брать неисследованных? Пока хоть так. Давай помогу. Тоже не спится? Тоже думаю. А параметры ты хорошо подобрала. Молодец, даже и добавить нечего. Может, сделаем отдельную таблицу по неисследованным? возраст и тому подобное. Для чего полноценная экспертизы не нужно? А давайте хотя бы просто посмотреть. Еще какое-то время звучал только перестук клавиш и щелчки мыши. Все, сказала я, подтягиваясь. Чапай думать будет. — Будь добра, позаботься о кофе». И в самом деле, пока компьютер обрабатывает информацию, все равно заняться больше нечем. Я принесла кофе. Растворимая дрянь, но лучше ничего нет. Высыпала на тарелку упаковку крекеров, найденную в недрах продуктового шкафа в ординаторской. Мария, когда ты, наконец, дозреешь до научной работы?» «Никогда. Лень». Я отхлебнула коричневую бурду и поморщилась. Пробовала уговорить коллег скинуться на кофеварку. В складчину деньги небольшие, но те обозвали меня воинствующей эстеткой. Их и растворимо устраивает. Плюнуть уже, что ли, до да самой купить. Не разорюсь. Если бы было лень, ты бы сейчас спала себе тихо-мирно, а не тут сидела. Олег Афанасьевич, хорошо, оставим пока. Готово. Так. Вроде есть привязка по возрасту. Я ткнула пальцем в экран. С детьми все понятно, чем младше, тем больше. Примерно к 16 годам выходит на общий уровень взрослых. Потом скачок на интервал от 20 до 30 и еще один на 45-60. И дальше по убывающей. Плюс половой... Не пойдет, оборвал меня шеф. Вот, смотри. Я уставилась на половозрастную пирамиду населения, которую шеф выудил откуда-то из глубин интернета. Черт, и правда не пойдет. Получается, количество умерших коррелирует с количеством населения этого возраста, и разделение по полу также только дети и выбиваются. Да. Хорошо, поехали дальше. Сопутствующие заболевания. Мимо. Найденные на аутопсии изменения по морфологическим группам. Тоже мимо. Ничего, резюмировал шеф случайное распределение как оно есть должна быть зацепка должна я не верю в случайность но либо мы ищем не по тем параметрам либо выборка недостаточно не думаю что проблема в выборке мы не знаем что искать в этом дело по большому счету за статистику я схватилась от отчаяния перебирать варианты можно до второго пришествия «Да, очевидные причины отпадают, они очевидные на то и неочевидные, что не приходят в голову. Смерть под лучом?» «Дежавю. Ровно вчера с мужем о том же самом говорили. Ходим по кругу, обсасывая одни и те же версии». «Всю планету? Разом?» «Это чисто техническая проблема. Я говорю о теоретической возможности». «Не помню. На Навскидку, патоморфологию не помню. Надо почитать и подумать». «Да я тоже». Как ни странно, ни разу своими глазами не видел. Хотя почему странно? Ни одно излучение не может убить одного и оставить невредимым кучу народа рядом. Я задумалась, припоминая. Если это и правда смерть под лучом, через несколько дней мы будем иметь развернутую клинику лучевой болезни разной степени тяжести, плюс еще кучу трупов с соответствующими морфологическими изменениями. К тому же при таком мощном луче у многих были бы признаки поражения ЦНС, «Почти сразу. Дезориентация, синдромы помрачения сознания разной степени тяжести. Где все это?» Шеф кивнул. «Возможно, ты и права. Пойду попробую поспать, хоть немного осталось. А ты?» Я посмотрела на часы. «Смысла нет. Поищу признаки лучевой болезни, что ли. Пока неизвестны причины, невозможно быть уверенным в том, что непонятное воздействие не повторится снова». И снова. И так, пока воздействовать станет не на кого. Может быть, поэтому я вместо сна тратила время на совершенно не касающиеся меня вопросы. Ещё одна кружка горькой дряни, и пора заниматься делом. Спустившись в секционный зал, я столкнулась с дежурным экспертом. Из краткой, несвязанной, но крайне эмоциональной речи кое-как удалось выудить, что хоть и ездили с полицией только на очевидный криминал, Но все равно это чересчур для одного. Особенно если учесть, что среди полицейских треть личного состава выкосила. «Брешешь!» — не удержалась я. «Они так говорят. А скорая вообще твердит, что у них чуть ли не половины нет?» «Брешут. Потому что поверить в это проще сразу застрелиться. Современный город без полиции и скорой?» Шеф подтвердил. «Преувеличивают. Но не намного. Так называемые «помогающие службы» пострадали от неведомой напасти куда сильнее, чем в среднем по популяции. Впрочем, официальной статистики до сих пор нет. Трупы везли. Студенты по расписанию не появились. Вадим позвонил в деканат. Оказалось, старшие курсы сняли с учебы в поликлинике и на скорую. Раньше так и делали на пике эпидемии гриппа. И то не каждый год. Сейчас, похоже, работать действительно некому. Судя по крикам из дальних помещений, среди посетителей то и дело начинались скандалы. Посовещавшись, мы решили, экспертам к родственникам не ходить. Некогда. Раз уж санитары в любом случае будут с ними общаться, пусть они и отдуваются. Им тоже некогда, но младший медицинский персонал имеет право сделать лицо кирпичом, мол, ничего не знаю, от меня ничего не зависит. К обеду даже непробиваемый, казалось бы, Михалыч, начал смолить одну сигарету за другой и огрызаться. Какая-то бойкая тетка умудрилась неведомым образом прорваться в секционный зал и кулема села у стеночки. Нянчицы с ней никто не стал. Положили на каталку, вывезли в помещение для посетителей и сдали на руки мужичку, назвавшемуся мужем. Тот, вместо того, чтобы лупить супругу по щекам или что там делают граждане, приводя в чувство бессознательного родича, начал хватать санитаров за рукава и громким шепотом предлагать деньги, чтобы кого-то там, фамилию санитар не запомнил, вскрыли без очереди. Санитар послал мужичка по всем известному адресу, правда, вернувшись, про предложение рассказал. Маршрут путешествия мы одобрили. Было дело, я и сама за такие вещи деньги брала, не стесняясь. Коль уж родственникам горит похоронить тело непременно на третий день после смерти или вообще в те же сутки до восхода солнца, пусть оплачивают сверхурочную работу. Да и коллеги подобным не брезговали, если уж на чистоту. Но сейчас выбирать между Богом и Мамоной банально нет времени. Пойди найди в этом бардаке внеочередной труп. Они сейчас все внеочередные. Санитара отправили обратно. Оторвать со стены прескурант на дополнительные услуги. Жаль, что поздно сообразили, надо было еще вчера это сделать. Через полчаса примчался директор агентства, размахивая пачкой квитанций. Его вежливо послали возвращать деньги. Никто из нас не бесребренник, но некому и некогда заниматься мытьем и укладкой волос, посмертным макияжем и прочим, и прочим. Конвейер, мать его, всяко разно, — проворчал Вадим, наблюдая, как один труп на секционном столе заменяет другой. Я-то дурак думал, что все повидал. Шеф оторвался от протокола, в который раз помассировал левое плечо. Не понравился мне этот недавно появившийся жест. Совсем не понравился. Главное, совершенно бессмысленный. Не исследование, а профанация. По официальным каналам ничего не слышно? Пока нет. А интересно, только ли людей за дело? На животных до сих пор никто внимания не обращал, ни до них. Но если окажется, что не было ни массового падежа скота, ни заметного количества трупов диких животных, то выходит совсем странно. Дохлых кошек и собак я на улицах не видела. Значит ли это, что их нет? Надо выйти в сеть с кафедрального компьютера, поискать информацию о животных. «Маш, тебе плохо? А?» Нашла время про интернет думать. «Работать надо». михалыч чеперся о стол, подавшись в мою сторону. «Я несколько раз повторил, что все готово, можешь начинать. А ты стоишь со стеклянным взглядом и ножом в руке и молчишь». Задумалась, извини. «Так, крышка черепа вскрыта, мозг вынут, органокомплекс подготовлен, и в самом деле можно работать. Если бы не санитары, которые делают черновую работу, возиться бы с каждым трупом вдвое дольше». «Точно все нормально? Я пошел?» Он мотнул головой в сторону подсобных помещений, где тела приводили в божеский вид и уносили родственникам. Да, спасибо. Работаем. Там в городе еще тысячи трупов, которые вот-вот начнут разлагаться, и которые нельзя похоронить без свидетельства о смерти, а свидетельства не выдадут без исследования. Невозможно вычерпать море чайной ложкой, но придется. Скажи, кто пару дней назад судебный медик будет вкалывать сутками, словно врач фронтового госпиталя. Посмеялась бы от души. Сейчас было не до смеха. Ближе к ночи шеф разогнал по домам всех, кроме дежурных, иначе, по его словам, на завтра мы будем никуда не годны. Возражать никто не стал, даже для приличия. Все равно трупы везли быстрее, чем мы работали. Я ехала в полупустом, как всегда в это время, в автобусе стоя, чтобы не заснуть. Радио у водителя вместо традиционного шансона издавало какое-то монотонное бухтение. Я прислушалась. Речь патриарха. Складно, говорит. Година тяжелых испытаний, благодать во Христе, утешение в вере для тех, кто остался, смирение и покаяние. И еще много таких же выспренных, но на самом деле ничего не значащих слов. Не нужно мне такое утешение, засуньте его себе куда подальше. Мне нужны силы и трезвый разум. Мне... Иву с коллегами, безымянным ментам, разрывающимся между вызовами, нервы у людей на пределе и там, где раньше бы все ограничилось обычным скандалом, сейчас доходило до убийства. Не думаю, что скорбящих утешит призрачное обещание лучшей доли на небесах для тех, кто ушел. Впрочем, кто их поймет, этих верующих? Ив называл себя православным, но на моей памяти в церкви он бывал от силы раза три. И то во время сессии, так что не считается. Человек слаб. Ему хочется верить в справедливого, всемогущего и мудрого отца. Только во все времена боги у человечества получались подстать самим людям. Олимпийцы были жестоки, эгоистичны, коварны и проявляли внимание к смертным разве что из-за нелепого каприза или похоти. И чаще всего то внимание самим смертным выходило боком. Бог Ветхого Завета, на мой взгляд, смахивал на параноика, начисто лишенного этических ориентиров. Добро — это, когда я угоню чужих коров, зло — когда угонят у меня. Бога Нового Завета я откровенно не понимала. Не люблю насилие и бессилия как пел теперь уже классик. А то, что люди творили его именем, и вовсе выходит за пределы разумного. Верьте во что хотите, но не лезьте со своей верой к непричастным. «Не договаривает святейший владыка», — сказала сидящая рядом женщина, — «жалеет нас грешных. А надо бы без жалости сказать, что кара — это за грехи». Я окинула ее взглядом. Длинная юбка в катышках, годная разве что на половую тряпку, платок по брови. Все понятно. Странно, молодая, не старше меня. А как Господь длань карающий простер, сразу в церковь побежали не протолкнуться. Раньше надо было думать». «Ну да, четырехмесячный Кирюша, несомненно, успел нагрешить в этой жизни так, что ничего, кроме смерти, не заслужил. Живут в блуде, вот у них Господь детей отобрал. Развратничают, угодничают, гордыню свою тешат, а потом удивляются, что Бог покарал». Я старательно уставилась на собственное отражение в темном окне. «Не надо связываться с фанатиками. Не убедишь, а себе настроение испортишь». Вот у меня, слава Господу, все родственники живы и у мужа, а все потому, что праведно живем. Очень не хотелось спросить, что же вам таким праведным Господь деток не дал? Или вы друг с другом не спите? Так еще апостол Павел велел супругам не уклоняться друг от друга. Но сказала другое. Гордыню тешишь, сестра, как тот фарисей, о котором Господь наш проповедовал. Не удержалась, нервы ни к черту. Жри, сволочь! «Со мной ты поспоришь, а с заветом?» «Как ни странно, Писание я знала хорошо, слишком хорошо для атеистки. Книгу, на которой выросла вся европейская культура, знать просто необходимо. Иначе большая часть этой культуры пройдет страной. Но именно изучение первоисточника отвратило меня от веры раз и навсегда. Я не хочу верить в такого Бога». «Сказано в Писании», — продолжала я, — «два человека вошли в храм помолиться». Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей благодарил Господа за то, что он не таков, как все остальные, пришедшие в храм. Память у меня хорошая. Первые три курса мединститута разовьют прекрасную память у кого угодно. Жаль только застревает в ней большей честью ненужная дрянь, вроде этой. Книги могу цитировать страницами, зато запомнить телефон не в состоянии. Мытарь же говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И сказал Господь, что мытарь пошел оправданным в дом свой, не то что фарисей, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Автобус подкатил к моей остановке, распахнул двери. — Не уподобляйся, фарисею! — усмехнулась я напоследок. — А то Господь может и не простить. Настроение испортилось окончательно. Нет, в сеть не полезу. Черт с ней с информацией никуда не убежит. В душ, позавчерашний борщ и спать. Утром оказалось, что транспорт ходит кое-как. Проторчав на остановке четверть часа вместо привычных трех-пяти минут, я чертыхнулась и потопала пешком. Автобус догнал на середине пути, пришлось пробежаться. А все равно на работе я появилась на час раньше положенного. Вокруг здания велась очередь, живо напомнившая мне 90-е годы. Когда в наш деревенский магазинчик завозили продукты, вокруг выстраивался народ с трёх окрестных поселков. Здесь, наверное, еще больше собралось. Город все таки Все наши оказались в сборе. Работы за ночь только прибавилось. ДТП, несчастные случаи, суициды, убийства. Что раньше было чрезвычайным, за последние три дня превратилось в обыденность. Ничего не вернется на круги своя, это очевидно. Но о будущем думать не хотелось. Век расшатался, но сквернее всего то, что рождённый его восстановить едва ли найдется. «Марья!» — окликнул Вадим. «Вечером на кладбище едем. Ты в чем пришла? Нужно будет домой заезжать?» «Нет». Джинсы, выдала водолазка, кроссовки. «Сойдёт». Белый халат быстро отучает модно одеваться. «К чему? Все равно никто не увидит». Тем более, когда на работе каждый раз полностью меняешь верхнюю одежду на безликую и бесформенную. «Лопаты есть?» — поинтересовалась я. «Есть! Вчера до ночи по городу мотались, искали, думали, уже не найдем. Еще надо где-то кресты достать, хотя бы самые простенькие. Памятники потом, когда земля осядет». «Да, ближе к осени памятники тоже станут страшным дефицитом». Как по мне, покойникам без разницы, лежат ли под простым деревянным крестом или под китчевыми ангелами, скорбно обнимающими каменную плиту с именем и портретом. Но люди умудряются мериться размерами, даже храня мертвых. Или пытаются искупить свою же вину, возвращая умершим то, что пожалели когда-то для живых. Впрочем, нелегко судить, я ни разу не теряла близких. В конце концов, всем нам есть в чем повиниться перед ушедшими». Я думала, шеф сегодня в зале не появится. Наверняка у него бумажной работы больше, чем у нас всех. Пришел, внешне невозмутимый, но осунувшийся и постаревший. Впрочем, все мы выглядели неважно в последние дни. Перед зеркалом лучше лишний раз не задерживаться. Коллеги, у меня две новости. Обе плохие, заявил шеф, входя в зал. Первое. Родственники покойных прислали парламентеров, требуют ускорить работу, иначе, по их словам, примут меры. «Куда ускорить?» – поинтересовался Вадим. «Мы же не шивы многорукие». «Это понятно, просто примите к сведению. Толпа еще не агрессивна, но настоятельно рекомендую поодиночке из здания не выходить». «И это всего лишь на третий день? Народ на пределе, очевидно, иначе не творили бы такие глупости». Какой пикет может заставить корову доиться, а экспертов работать быстрее человеческих возможностей? Вторая новость. Кузнецов пойман за руку при попытке вымогательства. Кузнецов – наш новый санитар. Относительно новый, два месяца как оформился. С сегодняшнего дня он у нас не работает. У нас есть преискурант на дополнительные услуги. Требовать денег за то, что входит в прямые обязанности, недопустимо. Если шеф начинает говорить, как прожжённый чинуша, дело серьезное. Афанасич, погорячился ты. Когда Михалыч появился из подсобки, никто не заметил. Ну, облажался парень. Многие бы на его месте не соблазнились. Уволишь, когда работу разгребем. Сейчас ты, что ли, гробы таскать будешь? Если надо, буду. Кузнецов у нас больше не работает. А на санитарское место очередь на пять поколений вперед. Шеф сбавил тон. «Михалыч, не тебе объяснять, что всем нам придется когда-нибудь забирать из морга близких. И никому не понравится, если такой вот говнюк всему есть предел». Не иначе, как за то, чтобы обмыть и уложить в гроб, деньги потребовал. На самом деле все не так просто. В законе написано «одетым, обмытым и в гробу», но не указано «бесплатно». А дальше все зависит от воли руководства бюро. Где-то отдельная такса, где-то должностные обязанности». Наш шеф считает, что незачем взрываться, всех денег не заработаешь. Те, кто с ним не согласен, в бюро надолго не задерживаются. Все, коллеги, больше новостей у меня нет. Работаем. Трупы везли. Слишком много для одного, не самого большого города. Что там у нас? Автодорожная травма плюс аборт в ходу. Причина смерти очевидна, но этот аборт в ходу отнюдь не первый, что я видела за последние дни. А были ли нормальные? Коллеги, подала голос я, — «много ли беременных попало к вам на исследование за последние три дня?» «Хватило», — откликнулся шеф. «Мне кажется, что во всех случаях был как минимум начавшийся аборт, если не в ходу». Я начала загибать пальцы, припоминая. «Да, так и есть. Все на ранних сроках, и везде плодное яйцо, фактически отслоившееся». «У меня были две на поздних сроках», — откликнулся Вадим. «Скоропостижные». Выглядела беременность без патологий. Провести бы кесарево в первые минуты, может, и живых достали. И тут бы младенчиком и конец пришел, вмешался другой коллега. Но Новорожденные ведь тоже все. Да кто его знает? Самопроизвольные аборты тоже встречались. Но ты же знаешь, какой процент беременности заканчивается выкидышем. Знаю, но не срастаются у меня проценты. Мне тоже показалось, что многовато, сказал шеф. Но списал на свою мнительность. «Хорошо, очевидно, беременных, в том числе скоропостижных, обследуем особенно тщательно». «Машка, я тебя убью, любопытная наша», – сказал Вадим. «Руки короткие, отмахнулась я. «Уж ты сам Бог велел полюбопытствовать, тоже мне научный работник. Докторскую, глядишь, напишешь». «Да мне мать эту докторскую знаешь, куда засунет?» – простонал он. «И так досталось, что дома не появляюсь. Идея фикс у нее. Мол, позавчерашняя повторится, и на этот раз я помру». «Хватит, коллеги». Не так уж много у нас беременных, исследуем. Надо же разобраться, что за чертовщина происходит. И прекратите припираться, тоже мне детский сад. Работаем до девяти вечера, там у всех свои дела. Пикетчики эти еще на нервы действуют, заняться им больше нечем. Вечером пикетирующих около морга не оказалось. То ли устали, то ли полиция разгнала, и черт с ними. Вадим посадил меня и еще двух коллег, потерявших близких, в свою машину и повез на кладбище. Шеф, как и обещал, с нами не напрашивался. Учитывая, что именно он каким-то чудом договорился с руководством кладбища, выбив и места для могил, и разрешение находиться на погосте в неурочное время, странно требовать от пожилого человека еще и поработать лопатой за компанию. Каждый должен делать то, что умеет лучше всего. Шеф умеет решать проблемы. Кладбище было относительно молодым, лет 40, не больше. Не росло здесь вековых деревьев, Не стояло покосившихся замшелых плит с ятями и фитами. Не рассказывали легенд о здешних обитателях. От ворот расходились за асфальтированные дорожки, внутри чугунных оградок виднелись цветы и чахлые кустики. На площади у входа притулилась маленькая часовенка чуть подальше сторожка. Чинно и благостно, особенно в сумерках. Для полной картины романтического вечера только соловьев не хватало. И когда в лесу за кладбищенским забором таки защепетал соловей, я только удовлетворенно кивнула. Вот теперь все, как должно быть, а то на придумывают призраки, упыри. — Вот уж тут такое, а он заливается, — проворчал Вадим, — как будто и не случилось ничего. — И ни птица, и ни ива слезы не прольет, — процитировала я. — У них самая пора. Вадим постучал в двери домика. Появившийся сторож окинул нас взглядом, задержался на мне. «Явились все-таки. Я-то не поверил, что на ночь глядя подъедете. Днем работать надо», — сказал Вадим. «Покажешь, отец?» Конверт с деньгами перекочевал из рук в руки. «Ну, пойдем. А ты, дочка, не боишься ночью до да на кладбище?» «Живых бояться надо», — я усмехнулась. «А мертвые не кусаются». Похоже, ему не сказали, кто мы. «Подъедут, мол, четверо, покажи, где копать». Судебный медик, боящийся покойников, тем более давным-давно зарытых в землю, смех, да и только. Впрочем, мне-то какое дело до мысли сторожа? Не споткнуться бы. Вадим молодец, прихватил фонарики. Лопата на плече, фонарь в руке, и никакие сумерки не страшны. Идти пришлось долго. Закончилась старая, заросшая деревьями и облагороженная асфальтом часть кладбища, Потянулись могилы последнего года-двух. Там, где камень-плит не закрывал землю, виднелись цветы. Белые лепестки, казалось, светились в полумраке. Не припомню, чтобы такие росли в нашей полосе. Новомодный культурный сорт? Одно время, помнится, было модно высаживать тюльпаны, потом ландыши, потом ползучие многолетники, забыла, как их. Теперь, видимо, новое веяние. А потом мы добрались до совсем свежих могил и глазеть по сторонам расхотелось. Велика радость смотреть на бесконечные ряды неосевших холмиков и кое-как воткнутых в землю крестов на нескончаемое поле, размеченное на ровные прямоугольники колышками и веревками и разверстые ямы. И все те же белые лепестки, перекопанные, смешанные с кладбищенской землей. Видимо, все же дикорастущее. Странно. «Вот здесь», — сказал сторож, — «Раз, два, три, четыре. Сейчас на всякие эдаки номера с фамилиями сверю». Он посвятил на потрепанные листки бурмоча под нос. «Да, все правильно. Уходить будете, место пометьте как-нибудь, чтобы по свету найти. А то вон и что творится, сам путаюсь». «Спасибо, отец», — сказал Вадим. «Ну, бывайте. И это, сторожить бы кого оставили. А то ушлый народ уже догадался своих покойников в чужие могилы подхоранивать». «Это как...» А ночью приезжают только в тихушку, со стороны леса или через поле. Находят яму свежую, чуток подкапывают, покойника землей присыпают и все. Без гроба даже. Не по-людски совсем. Он сплюнул. Экономит, видишь. Так что оставьте кого сторожить. Понятно. Спасибо тебе. Бывайте. Сторож махнул рукой и побрел прочь. Ну что, двое работают, двое светят, меняемся по часам? А как еще? Хорошо, что не зима. «Это да! Марья, держи фонарик!» – скомандовал Вадим. «Поехали!» Мы сменились. Потом еще раз. И еще. «Не успеем!» – сказал Вадим, выбравшись из уже готовой ямы. «Полночь, два часа на одну могилу. А еще хорошо бы поспать перед рабочим днем часа три хотя бы. Сегодня две и завтра две!» – предложила я, протягивая ему пачку влажных салфеток. «Да, по-другому не выйдет. Тогда завтра вы!» кивок в сторону коллег, устроившихся у подножья свежего холма. «Своих забираете и хороните, чтобы на работу смогли послезавтра спокойно выйти. А вечером снова сюда в вчетверо приедем. Для шефа и Машины подруги выкопаем». «Для внучки шефа и сына моей подруги», — поправила я, роясь в пакете с едой. «Я не суеверна, и все же в таких вещах лучше выражаться точно». «Да, нехорошо», — говорился, — согласился Вадим. «По копченому окорочку и литру колы на нос. О еде вспомнили уже на окраине города. Пришлось покупать то, что нашлось в круглосуточном магазинчике, не требующей даже минимальной готовки, плюс источник кофеина с глюкозой. Без кофеина нынче никак. О том, что неплохо бы прихватить нитяные перчатки, не вспомнили вообще. Руки сотрем, как пить дать. Нескольких полосок бактерицидного пластыря из моей сумочки на всех не хватит. Еда черт с ней, но перчатки завтра надо раздобыть. Михалчи, что ли, спросить – У него, как в Греции, все есть. «По домам развезешь или снова ночевать на работе будем?» – спросила я у Вадима. «По домам, наверное. Дороги пустые, за полчаса вас раскидаю. В своей постели все же удобнее, чем на парте». «Это точно. Интересно, дома есть что-нибудь съедобное?» Ив, кажется, по телефону говорил, что собирается сегодня дома ночевать. «Значит, борщ доест, а не доест завтра выливать придется. Макароны вроде остались, и крупы...» «Ладно, утром разберусь». «Хорошего помаленьку». Я поднялась, подхватывая лопату. «Раньше сядем, раньше выйдем». «Вадим, свети». Ива дома не оказалось Господи, они там друг у друга на головах, что ли, спят? В ординаторской один диванчик, а палаты переполнены. Или по расписанию. Сил добраться до душа еще хватило. На то, чтобы проверить, есть ли что съедобное на завтра, уже нет. Ну и черт с ним. Утро вечером мудренее». Может, оно и в самом деле мудренее, когда выспишься по-человечески. А после трех часов сна едва ли. Я всегда искренне завидовала людям, которые способны месяцами спать по 4-5 часов и при этом не выглядеть как зомби. Хорошо хоть холодильник работает, как положено. Несчастный борщ еще есть можно. Я уже традиционно прошла пешком половину дороги, традиционно же пробежалась за автобусом, Зато проснулась, и на работе появилась более или менее похожа на человека. У входа стояли пикетчики с плакатами. Вот людям не спится. Завидев, как я подхожу к воротам, оживились, подняли раскрашенные не повыше и даже попытались что-то скандировать. Вышло не очень. Пионерские речевки и то сложенней. Я открыла кодовый замок, показала им средний палец. Не надо бы, но настроение ни к черту. Калитка хлопнула за спиной, отгородив меня от справедливого возмущения общественности. «Как все-таки хорошо, что я не работаю с людьми!» «Вадим, доброе утро!» — сказала я, выходя из раздевалки. «Не знаешь, давно эти ненормальные стоят?» «Шеф умер». «Не смешно». «Шеф умер!» — повторил Вадим. «Ночью. Я, когда вас развез, решил домой не ехать, чтобы мать лишний раз мозги не компостировала. Поднялся на кафедру, у шефа свет горел. Думаю, дай зайду». А он лицом на столе лежит, окоченевший. Трупные пятна в состоянии гипостаза. «Три-четыре часа, значит», — машинально откликнулась я. «Впрочем, надо температуру смотреть. Что же он никого не позвал?» «Четыре часа, если быть точным. Кто теперь скажет, чего он не позвал?» «Были в это время наши, но внизу, может, не докричался. На вскрытии острый инфаркт миокарда, признаки кардиогенного шока». «Кто исследовал?» — поинтересовалась я. «Со стороны, что ли, пригласил?» Я исследовал. Я бы не смогла. Эх, Машка, зеленый это еще совсем оказывается. То, что на столе, это уже просто биологический объект. Как говорит, говорил шеф, всему есть предел. Я не стану вскрывать человека, с которым проработала столько лет, и который был скорее другом, нежели начальником. Точно так же, как ни один хирург не возьмется оперировать друга или родственника, если речь не идет о чем-то сложнее панарицея. Хотя лично мне наплевать, что станет с моим телом после того, как я умру. А все равно не буду. Жене его позвонил, сказал, продолжал Вадим. Договорили, что завтра его вместе с внучкой отсюда заберем, чтобы домой не отдавать. И в одну могилу. Разрешение пробью. Я ж теперь вроде как и о. Понятно. Кстати, у него на сердце один рубец уже был. Ничего себе. Я тоже не знал. Такие вот дела. Со всем остальным как? Все так же, везут. Договоренности на вечер в силе, как и все остальное. Пока это самое важное. Что будет важным потом, доживем, увидим. Если доживем, конечно. Происходящее давно вышло за рамки обыденности, а значит, привычные оценки потеряли смысл. Остается руководствоваться только целесообразностью. Все остальное по боку. Когда эта чертовщина закончится, можно будет собрать информацию и сделать выводы. Если не засекретят к чертовой матери. Сейчас, конечно, не такие параноики, как в 30-х, когда скрывали даже количество произведенных в стране презервативов, но откровенно странных решений тоже хватает. Открыта смертность по позавчерашнему дню до сих пор не дали, хотя это вполне объяснимо, за три дня такую статистику не собрать. А вот то, что до сих пор теле и радиоканалы утверждают, будто ничего сверхъестественного не произошло, обычная вспышка гриппа, куда хуже. Цензура как она есть». Даже странно, когда появился свиной штамм. СМИ активно нагнетали истерию, хотя достаточно было сравнить смертность по старым сезонным штаммам и новому, чтобы понять, истерить незачем. А сейчас все активно делают вид, что ничего не происходит. Разве что в блогах может быть шумно, но добраться до сети и вдумчиво изучить, что творится в социальных сетях, не было времени. Я бы и про официальные версии не знала, Если бы в секционном зале не стояло радио, которое вместо обычных музыкальных каналов настроили на новостные, надо же знать, что делается за стенами бюро. А как тут узнаешь, если домой добираешься только для того, чтобы рухнуть в кровать, и то не каждый день? Сегодня вечером вот снова на кладбище. Сторож оказался тем же. Две ночи через две. Удачно вышло. Снова вызвался проводить, видимо, не зря вчера денег оставили. Я шла, внимательно отмечая ориентиры. Завтра при свете дня не заблудиться бы. Смех да и только. Ночью заблудиться не боюсь, а вот днем... Хотя, черт его знает, с какой стороны завтра днем машина подъедет. Оставить у ямы, что ли, знак какой? Вот, сказал сторож, здесь вы вчера копали, сегодня похоронили. Знаем, кивнул коллега, сами сегодня и хранили. Ну, тем более, раз знаете, бывайте. Еще две могилы, одна для двоих. В то, что теперь придется работать без шефа, не верилось никак. Может, завтра поверю. А пока просто махать лопатой и не спрашивать себя, почему нет ни слез, ни скорби. Нет сил на слезы. Вообще на эмоции сил нет. Та крайняя степень усталости, когда сам себе напоминаешь старого заржавевшего робота с севшей батарейкой. Наверное, потом эмоции вернутся, когда все окажется позади. Но с каждым днем все меньше и меньше верится в то, что это кончится. Нормально. «Просто усталость. Пройдет. «Напиться бы». «Всё», — сказал Вадим. «По домам?» Я глянула на часы, подсвечивая фонариком циферблат. «Меня на работу. Пока туда-сюда проще не ложиться. Тем более, что завтра полдня на похороны уйдет. «О, Господи! Завтра еще придется держать под руку Аню и изображать скорбь, чтобы не услышать очередное обвинение в бесчувственности». Как объяснить безутешной матери, что если весь мир не проливает слезы вместе с ней, дело не в равнодушии? Похоже, подругу я потеряю. Когда-то мы, две деревенские девчонки, сошлись, чувствуя себя одинокими в чужом городе. Теперь все. И все. Шеф умер, подруга стремительно отдаляется, муж. Кто еще? Эти двое, слава богу, живы и пусть живут. Кто-то же должен остаться в этом трахнутом мире. А я буду роботом. Роботам не больно, верно? Как хранили шефа, я не видела. Только слышала рыдания женщин до обрывки речей коллег. Правда, и Аню под руку не держала, руки были заняты. Ритмично и споро. Наловчилась за последние дни, закидывала землей метровый гробик. Могильщики действительно на вес золота, а у Ани здесь никого больше не было. Ее товарищи по работе не в счет. Редко кому везет оказаться в коллективе, какой собрал когда-то шеф. Впрочем, в нынешние времена даже самые замечательные люди больше заняты своими проблемами. Давай помянем, что ли? Водка в пластиковых стаканчиках, кутья из пластиковых же контейнеров одноразовой ложкой, пара бутербродов. Выпить не чокаясь, взять еду не благодаря. С поминальным застольем, пусть даже на двоих, Аня не справилась. Она плакала, не переставая. Не рыдала, не выла, как многие на кладбище. Просто слезы текли и текли. И замирала иногда с остановившимся взглядом. Кутью сделала и сообразила все упаковать уже хорошо. А забронировать столик в кафе и так невозможно ни за какие деньги. Залы заняты под поминки. Все, Аня, пойдем. С шефом не попрощалась. Ладно, он понял бы. Приду как-нибудь поговорю. Глупо разговаривать с могильным холмом, но что делать, если с человеком не договорили? Погоди. Подруга положила на могилу две гвоздики. «Вот так. Пошли». «Погоди», — ответила я. И с размаха хряснула лопаты по стеблям, ближе к цветкам. «Вот теперь пойдем». «Зачем? Не украдут, чтобы перепродать». Народу на кладбище было не протолкнуться. Кто-то громко сказал «побольше, чем на Пасху». Хотя я так и не поняла, почему на Пасху, когда есть родительские субботы... Нынешние православные порой напоминают мне только-только окрещенных язычников. Быть причастными к таинству хочется, а как правильно, еще не знают. Зато жаждут подогнать всех остальных под свои понятия о должном с тем неиссякаемым энтузиазмом, что свойственен лишь неофитам. «Где-то здесь должен быть Ив», — говорил, коллегу сегодня хоронят. «Разыскивать его я не собиралась. Даже если бы меня и пригласили на те похороны, искать чужих людей среди воющих поддатых толп». Домой хочу. Сейчас Аню попрошу подбросить, посплю часик как человек, и можно снова на работу. Хотя, если бы и вдовез, было бы лучше, конечно. От ворот раздались крики. Какие-то бабки от души молотили друг друга, к старухам присоединились и мужики в костюмчиках. Ничего себе! Я остановилась, прихватив Аню под локоть. Та, казалось, вынырнула на миг из своего горя в бренный мир, с любопытством уставившись на потасовку. В толпу ввинтилась черная священническая ряса, драка рассыпалась, а потом грянул хохот, да такой, что меня передернуло. Неуместен он был на кладбище. Под громкий мужской смех площадку у церкви опустела, остались трое. Священник, человек, ростом и фигурой смахивающий Надыменко, доброго знакомого мужа, и сам Ив. «Удачно. Попрошу забросить. Даже если он не домой, уж сделает одолжение». Только подойдем ближе, чтобы не орать на все кладбище. Священник направился в церковь. Дыменко пошел к воротам, а Ив двинулся навстречу двум бугаям, навивающим мысли обойных 90-х. Интересные у него знакомые. Подойдем? поинтересовалась Аня. Да, сейчас, кричать неохота. Не нравилось мне, как Ив шагает навстречу этим ребятам. Слишком напряженная походка, слишком настороженные движения. Недоброе, похоже, знакомство. И, очертя голову, подлетать с просьбами, наверное, не время. Мужчины застыли друг против друга. Услышав разговор на явно повышенных тонах, я поняла, что делать там мне совершенно нечего. Я покрепче подхватила подругу под локоть. «Пойдем, доведу до машины». «Маш, там что-то неладное творится». «Угу». Я проволокла ее мимо мужчин быстро и жестко, думая только о том, чтобы подруга не опомнилась и не начала вырываться. Ив, к счастью, внимание на нас не обратил. Оно и понятно, не до того. Надо же что-то делать. Аня, я похожа на Вандама? Нет. Смею заверить, ты тоже. У тебя есть гениальная идея, как справиться с двумя бугаями с пушками? Стволы у таких ребят всегда есть. Тем более, что морды их я вспомнила. Приходили как-то к нам корешей забирать которые, напившись так, что между ушей булькало, въехали в КАМАЗ. Я тогда еще долго и занудно объясняла, что, виноват ли водитель КАМАЗа, нужно спрашивать у следователя, а я могу рассказать только про причину смерти и уровень алкоголя в крови. Я довела Аню до автомобиля, вытряхнула из бесцеремонно отобранной сумочки ключи и открыла дверь. «Вот твоя машина. Езжай домой, я позвоню». «А ты? Там еще ребятам помочь с похоронами нужно». Аня села за руль, придержала открытую дверцу машины. «Маш, ты его совсем не любишь». «При чем тут любовь?» — хмыкнула я. «Расчет, мой друг, расчет». «При чем тут любовь, когда речь идет о банальной логике? Иногда, сталкиваясь с женскими реакциями, которые считаются нормальными, я ощущаю себя каким-то выродком трансвеститом. Разве наличие женских половых признаков обязывает к мозга? Неужели так сложно понять, что пока Иф-1 — Ему приходится думать только о собственной безопасности. Стоит влезть, и придется защищать еще и меня. Я не думала, что ты такая. Езжай, Ань, я позвоню. Машина отъехала от ворот. Я достала мобильник и пошла обратно на кладбище».